которые дают движимое богатство стране, ведут к широте деятельности, просвещению, дают средства к новому, более правильному определению отношений между частями народа-населения. Мы видели, что в московском государстве, кроме членов старой дружины и родов княжеских, войсковая масса была создана великими князьями с первоначальную формою содержания, то есть посредством,